«Получается, на работе Леонова не жаловали», — проговорила Лера задумчиво. «Да, но не настолько, чтобы убивать», — сказал Сивада. «Его хотели уйти на пенсию, но для этого не требовалось столько радикальных мер». «А как насчет студентов?» — вмешался в разговор Виктор. «Тех, кем Леонов пренебрегал. Вдруг кто-то из них обозлился настолько, что напал на него». «Я с трудом представляю себе трепетную барышню, размахивающую битой», — усмехнулся Леонид. «Ну почему же барышню? Это вполне мог быть и парень. Знаешь, какие они сильные, эти танцовщики?» «Да ну! А каково тягать на себе балерину, как думаешь? Все эти поддержки?» «Парень мог», — согласилась Лера. «И все же мне кажется, что народ из Академии не стал бы использовать такие варварские методы». «Не скажи», — возразил Логинов. «Они могли нанять кого-то, чтобы разобраться со вздорным стариком. Особенно те, у кого водятся деньжата. А как насчет семьи Леонова или, допустим, проблем с соседями?» у убитого есть сын», — ответил на вопрос Леры Коневич. «Я нашел его данные и известил о смерти родителя. Но мне показалось, он как-то равнодушно воспринял информацию. Завтра я планирую посетить мужика и поговорить с ним». «Хорошо», — кивнула Лера. «А я вот поболтал бы с соседями», — пробормотал Виктор. «Соседи — неоценимый кладезь полезной информации». «Давай, а я, пожалуй, провентилирую твою версию о студентах Академии. Что там с камерами вблизи места преступления?» «Там довольно-таки безлюдно», — покачал головой Леонид Каневич. «Камеры есть только на автобусной остановке. Но ведь Леонова убили не там, а метрах в двухстах. Не думаю, что что-то обнаружится». «Но я забрал записи и просмотрю их все». «Логинов, задержись», — попросила Лера, когда парни начали расходиться. Виктор притормозил в дверях и вернулся к ее столу. «Ну чего?» — спросил он. «Слушай, Вить, как думаешь, если о человеке нет никаких... интересных сведений в базе МВД, но я точно знаю, что они должны быть, то где тогда?» «Говоришь, нет в МВД-шной базе?» «Ну, тогда остаются два варианта. Военная прокуратура или ФСБ. Сразу предупреждаю, если это так, то доступа ты не получишь». «Кстати, с чего это ты интересуешься?» «Да так?» «Черт, как же разузнать что-нибудь про Пака?» Все, что ей удалось выяснить, он поступил в Санкт-Петербургский университет МВД. Ушел в армию, через два года восстановился. Почему-то сразу на четвертом курсе». Затем недолго служил уполномоченным уголовного розыска. Сдал экзамены в адвокатуру, но защитником не стал. Вместо этого он три года проработал следователем, после чего был назначен районным прокурором. Дальше его карьера развивалась с головокружительной скоростью. И вот Евгений Пак, уже заместитель прокурора города, по контролю за деятельностью Следственного комитета. Лера удивила то, что о его службе операм и следователям почти ничего не известно. Есть ли швехи карьеры в прокуратуре? И все. Интересно, владеет ли Суркова какой-то информацией?